Он с опаской покосился на дверь гаража, уверенный, что двигатель Петра Билта вот-вот взревет, и. Послушайте, миссис Дай, мы здесь действительно в безопасности. Да, в доме, конечно, было бы еще лучше, но. Она прищурилась и посмотрела на Дел. Словно ей очень не хотелось принимать у себя эту подозрительную особу расстрелительницу порядочных вьетнамских юношей. «Пожалуй, я могла бы найти несколько гадюк, если ты возьмешься выкопать ям подходящих размеров», — сказала Дел Томми. Мамаша Фан снова сказала что-то по-вьетнамски. Ведьма-парикмахерша виновато потупилась, тяжело вздохнула и, наконец, кивнула головой. «Хорошо, заходите внутрь, только я стараюсь следить за чистотой. Надеюсь, собака обучена себя вести». «Специально ее никто не учил, но я на всякий случай кастрировала его», – сказала Дэл и подмигнула Томми. «Трудно было удержаться». Миссис Дай поджала губы, но ничего не сказала. Сделав приглашающий жест рукой, она провела их через домашнюю прачечную, кухню и столовую в большую гостиную. При этом Томми заметил, что в подошву ее кроссовок вделаны крошечные лампочки соединенные с пьезоэлектрическими элементами, так что при каждом шаге на пятках миссис Дай, то на левой, то на правой, вспыхивал маленький огонек. Насколько ему было известно, кроссовки с такой вставкой в качестве меры безопасности были разработаны специально для повернутых на джогинге энтузиастов, способных бегать и поздним вечером и ночью. Однако про себя Томи отметил, Что подобная обувь подошла бы и коверным в цирке, и клоунам, выступающим на подмостках Вегаса. В гостиной миссис Дай остановилась и сказала: Здесь мы дождемся рассвета. На рассвете злой дух должен вернуться под землю, и все будет хорошо. Томи огляделся. Обстановка гостиной отражала историю Вьетнама как оккупированной территории. Он увидел незатейливую китайскую и французскую мебель, пару современных американских кресел и русский самовар на полке. На стене над диваном висела картина, изображающая святое сердце Христа, а в углу притаился буддийский алтарь красного дерева, на котором были разложены свежие фрукты. В керамических держателях торчали палочки благовоний. Одна из них потихоньку тлела и по комнате растекался хорошо знакомый, томий, сладковато-горький запах. Куй-Трандая опустилась в огромное китайское кресло с мягким сиденьем и спинкой, задрапированными вышивкой золотом по белому шелку. Кресло было таким большим, что миниатюрная миссис Дай стала еще больше похожа на школьницу. Томми заметил, что ее ноги в кроссовках с лампочками еле-еле достают до пола. Мамаша Фан села на мягкий стул бержаре с высокой спинкой и подлокотниками и положила на колени сумочку. Пластиковую косынку она сняла, но плач только расстегнула. Томми и Дел устроились на краешке дивана. Скутти растянулся на полу у их ног. Приподняв голову, он с любопытством поглядывал то на миссис Дай, то на мамашу Фан. Снаружи все еще слышался шум работающего мотора Петербилта. Поглядев в окно возле парадной двери, Томми увидел часть тягача. Все его огни, сдвоенные фары, дополнительные прожектора-искатели, подфарники и габаритные огни горели. Однако ни кабины, ни мерзкой твари в ней он разглядеть не мог. Бросив взгляд на свои наручные часы, миссис Дай подняла голову. «До рассвета осталось двадцать минуты», — объявила она торжественно. «Потом все. Никому не надо беспокоиться. Все будут счастливы. И никто не станет сердиться на старых друзей», — добавила она заискивающе и покосилась на мамашу Фан. «Кто-нибудь хочет чаю?» — желающих не нашлось. «Мне ничего не стоит», — убеждала миссис Дай. Они снова отказались, вежливо, но решительно. Последовала неловкая пауза, которую нарушила Део. «Значит, вы родились и воспитывались в долине реки Ксан». «О, да!» – просияла миссис Дай. «Это замечательное место. Вы бывали там?» «Нет», – покачала головой Део. «Но мне всегда очень хотелось попасть туда». «Прекрасная земля! Превосходный климат!» – продолжала миссис Дай, хлопая в ладоши. Зелёные чащи джунглей, плотный влажный воздух, запахи бездонных болот и растения, разлитые в воздухе. Там даже дышать бывает трудно от всех этих ароматов. Вот что я вам скажу. А сколько там цветов и змей. Как красиво плывёт между лианами золотисто-розовый туман на рассвете. В сумерках он становится пурпурно-красным. И это тоже незабываемо. А какие жирные откормленные пиявки водятся в ручьях. Честное слово, они похожи на хот-доги. Готов, пробормотал Томи. Хочу немедленно в джунгли. И что пиявки? Это действительно восхитительно. Розовый туман и восставшие мертвецы, которые день и ночь гнут спины на рисовых чеках. Как-как? Переспросила миссис Дай. «Уважение к старшим!» – напомнила сыну мамаша Фан, бросив на него предостерегающий взгляд. И Томми не стал повторять своих слов. Вместо него заговорила Дэл. «Простите, миссис Дай, я хотела спросить. Когда вы были маленькой девочкой, не замечали ли вы ничего странного в небе над рекой Ксан?» «Странного?» «Да, какие-нибудь странные предметы». «В небе?» «В небе. Какие-нибудь диски или шары?» «Диски?» – недоуменно переспросила миссис Дай. «А, как тарелки, да?» «Нет, не замечала». Томми показалось, что он услышал какой-то звук, донесшийся снаружи, словно захлопнулась дверь грузовика.